Голова 14. Петля затягивается. На следующий день поздним вечером меня встречает посыльный из дивизиона, к которому приписан Лукас. На мундире солдата сияет эмблема 12-го дивизиона речных дубов. У нас только что закончилась лекция по аптекарским наукам, и мы с Тьорни вышли на улицу. На ее рукаве теперь тоже красуется белая повязка. Это для самозащиты. Объяснила мне Тьорни, когда я раскрыл от изумления рот, впервые увидев на ней знак Фогеля. Похоже, не только я знаю, что такое маскировка. Посыльный в военной форме с почтительным поклоном передает мне длинную коробку. «Это вам, Макгарнер, говорит он. К посылке прикреплен конверт, подписанный аккуратным изящным почерком. От Лукаса. Я с сожалением вздыхаю. После того происшествия с Ириэль я старательно гоню мысли о Лукасе. Не отвечаю на его письма и подарки. Я так долго, отчаянно злилась на него, но... Теперь мой гнев поутих. В конце концов, я тоже виновата в том, что тогда произошло. Мне чуть не меньше лукаса Посылка довольно большая, но не очень тяжелая. Солдат, вежливо поклонившись, уходит. Мы с Тьорни опускаемся на каменную скамью. Мимо спешат студенты. То и дело дует холодный ветер. Передав тьерний конверт, я разрываю плотную оберточную бумагу и вытаскиваю черный кожаный футляр. Это скрипка. Мое сердце бьется медленно и громко, как старинные часы. Открыв футляр, я ахую при виде изумительной скрипки на зеленом бархате. Это скрипка Малориан. Такую дала мне тетя Вивиан в тот вечер, когда у нее были гости. Но скрипка, которая у меня в руках, совершенно новая. Древесина альфсгирской ели покрыта тонким слоем бордового лака. Края позолочены, струны сияют в свете фонарей. Этот инструмент стоит столько! На эти деньги я могла бы раз десять выучиться в университете на аптекаре. Дрожащими пальцами я вытаскиваю из конверта записку. Лорен, если тебе когда-нибудь захочется получить мой портрет, попроси меня. Лукас. У меня вырывается недоверчивый смешок. Лукас Грейс сумел меня удивить. А мне есть в чем покаяться. Слишком прочно обосновался в моих мыслях Кельт Айвен, пока Лукас пытается завоевать мое расположение издалека. И теперь этот подарок... Престижно улыбаясь, я показываю записку Тьорни. Она криво улыбается. В ее глазах пляшут довольные чертята. «Знаешь, а этот Лукас мне даже нравится». Признается она. Я благоговейно закрываю скрипичный футляр. Держать в руках такой необыкновенный инструмент невыразимо приятно. А уж владеть им. Однако я не заслуживаю таких знаков внимания от мужчины, с которым даже не собираюсь обручаться. Придется вернуть Лукасу скрипку при встрече. А пока отправлю ему благодарственное письмо. Уж это он, вне всякого сомнения, заслужил. Почувствовав чей-то пристальный взгляд, я поднимаю голову. Джезина Бэйн с подругами, зло поблескивая глазами, разглядывают меня и скрипку. Восторг быстро сменяется тревогой. Страх легонько покалывает мне сердце. Как только слухи о новой скрипке дойдут до Фэлан Бэйн, она откроет на меня охоту. «Шелки умеет говорить», – задумчиво сообщает мне Диана в тот же вечер. «Мы стоим в ванной комнате, и я играю на скрипке, разминая застывшие пальцы. Как долго я не скользила смычком по струнам!» А, «Что за скрипка?» Из-под моих скрюченных пальцев выходит невообразимо прекрасная мелодия, от которой сжимается сердце. Марина свернулась на дне ванной, наполненной прохладной водой. «Шелки смотрит на нас так печально!» что я с трудом сдерживаю слезы. Закончив пьесу, я опускаю скрипку, и Диана задумчиво повторяет. Она умеет говорить. Просто ее речь непривычна, мы ее не понимаем. Марина повернулась к нам и издает ртом и жабрами душераздирающие звуки. Ее голос, идущий сквозь воду, странно искажается, превращаясь в печальную, трогательную песнь. Она будто о ком-то плачет. Наша Шелки – неразрешимая загадка. Иногда она скачет и рычит, как дикий зверь. Однако по ее глазам заметно, что она обладает пытливым умом. Нельзя не признать, что Диана права. Шелки не просто животное, она нечто большее, чем обычный тюлень. Ни Джаред, ни Диана пока не отыскали шкуру Марины, а без нее Шелки не может вернуться домой. Ее сила тает. Иногда она выглядит совсем слабой и больной. Я написала Гаррету, просила рассказать, что ему известно о торговле шелки и о том, где хранят их шкуры. Но ответ еще не скоро. Гаррет надолго ушел в море с другими учениками моряков. Они вернутся только в первом месяце, когда зима начнет оковывать океан ледяными когтями. Каждый вечер ослабевшая Марина расчесывает нам волосы, разбирая тонкие пряди лучше всякого гребня. При этом шелки тихо что-то лепечат на своем благозвучном наречии. Похоже, этот ритуал ее успокаивает, да и нам прикосновение ее очень приятно. Всем, кроме Ариэль. И Каритка с отвращением смотрит на то, как заботливо Винтер относится к Марине. Иногда Ариэль даже беспокойно хлопает крыльями, отгоняя Марину и грязно ругается. К счастью, все свое время и внимание Каритка посвящает раненному вороненку, который теперь живет у нас вместе с двумя цыплятами. Сова давно вылечилась и улетела. Ворон выбрал себе место на спинке кровати рядом с Ариэль. Оба черные. Рядом они смотрятся э, жутковато. Сломанная нога вороненка аккуратно выпрямлена и забинтована. Судя по всему, эти двое понимают друг друга без слов. И так проходит день за днем. Холодный ветер треплет листки пергамента. На каждом уличном столбе болтается объявление. Похищена Шелке. За любую информацию о ней обещано вознаграждение. Впервые наткнувшись на такой листок, я вздрагиваю от страха. Но со временем чернила на пергаменте выцветают. Края листков изнашиваются. И при виде их я не испытываю ничего, кроме глухого раздражения. Однажды, когда мне кажется, что меня никто не видит, Я срываю объявление с ближайшего столба и прячу в карман. С противоположной стороны улицы на меня смотрит Невин. Та самая юная чародейка вутрин с обезображенным лицом. Она пристально разглядывает меня, придерживая на боку изогнутую саблю. Встретившись со мной взглядом, чародейка едва заметно одобрительно кивает. Потом отворачивается и медленно уходит. «Вот здесь. Читай!» Предвигает в нитьерне газету. Каждый раз в конце недели мы вместе читаем опубликованные решения Совета магов, урывая часы ото сна. Перед нами короткая заметка о побеге Шелки и объявление о вознаграждении, а рядом предложение, внесенное на рассмотрение Совета совместно магами Вивиан Деймон и Маркусом Фогелем. Встретив Шелки в западных землях, стреляет на поражение. Предложение не приняли, но с минимальным перевесом голосов. Добросердечная моя тетушка не отличается», — потираю я ноющий лоб. «Ты понимаешь, что нас всех ждет, правда?» — шепчет Тьорни. Я мрачно киваю. Если весной Фогель выиграет выборы, в беде окажется не только Марина. Все шелки, не успевшие вернуться в море, будут убиты. Мы читаем дальше. Маркус Фогель предложил казнить всякого, кто смелится нанести оскорбление флагу Гарднерий. Не приняли. Также Фогель предложил казнить за любое оскорбление книги древних. Не приняли. Еще одно предложение представлено Фогелем при поддержке пяти членов Совета – объявить войну ликанам, если они не передадут Гарднерии большую часть своих земель, и казнить всех икоритов мужского пола, содержавшихся в Валгардской тюрьме. Казнить всякого, кто поможет с Марагдальфаром бежать на восток. А вот этот законопроект Фогель упорно выдвигает уже в шестой раз: проверять железом всех поступающих в гильдии и проводить точечные проверки на границах, чтобы в корне подавить угрозу нападения фей. А вдруг выигрывает не он, говорю я Тьорни. Ты видела, сколько народу носят белые повязки! Дрожащим голосом возражает Тьорни. И все же! Я цепляюсь за соломинку. Выборы только весной, а до тех пор еще многое может измениться. Может, он и не выиграет. Кто знает. Грустно горбится за столом усталая и испуганная Тьорни. Будем надеяться, что ты права, Лорен Гарнер. Новость настигает нас в аптекарской лаборатории. Торопливо вбежавшая Джезина что-то шепчет профессору Ларель и взволнованно размахивает руками. Положив на стол пестик, я с беспокойством оглядываюсь. Дорогие студенты! С необычным волнением обращается к нам профессор Ларель. Ее голос дрожит, ей с трудом удается скрыть свои чувства. Наш возлюбленный верховный маг Альдус Уортин. Воспарил к древнейшему. По залу прокатывается удивленный шепот. Назначен новый верховный маг. Сегодня утром совет магов общим голосованием выбрал на пост верховного мага пастыря Маркуса Фогеля. Ее лицо озаряет счастливая улыбка. От пронзившего меня ужаса я хватаюсь за край стола, чтобы не упасть. Студентки в соседнем ряду дружно ахают, и взрываются радостными возгласами и аплодисментами. Некоторые душат друг друга в объятиях, кто-то даже плачет от счастья. Маркус Фогель. Перед моими глазами встает его неприятное лицо. Я будто снова чувствую прикосновение его руки. Вижу его змеиный взгляд. Мертвое дерево и черную пропасть. О, древнейшее этого не может быть! Тьерни вскидывает голову. В ее глазах плещется ужас. — Стьерни! — хрипло выговариваю я и протягиваю к ней руку. — Прошу вас! — обращается к нам маг Лорель, призывая к тишине. На ее лице блестят дорожки слез, воцаряется благоговейная тишина. — Вознесем молитву о почившем верховном маге. Все склоняют голову и прижимают правую руку, сомкнутую в кулак, к сердцу. Тьорни с посеревшим лицом стоит, как каменный. Студенты подносят кулак к колбу и снова прижимают к сердцу. Слова молитвы звучат в унисон. «О, древнейший, да очистятся наши сердца, наш ум, наша эртия, защитей нас от проклятых щадей зла!» Молитва заканчивается, и начинается праздник. Тьорни вскакивает, едва не опрокинув стул, и торопится к задней двери. И исчезновение никто не замечает. Я догоняю Тьорни в уборной. Она склонилась над белой раковиной. Судя по всему, ее безудержно рвет. Смочив платок, я подхожу к подруге и глажу ее по кривой спине. Горло подкатывает колючий ком. Тьорни стоит неподвижно, вцепившись в раковину, не обращая внимания на предложенный платок. — Он закроет границы, — хрипло шепчет она. — Он сделает обручение обязательным. — Знаю. Как кружится голова, только бы не упасть. У нас есть год, чтобы найти спутника жизни. И на назначит совет? Я знаю. А перед обручением, продолжает Тьорни, упрямо глядя в раковину, он проверит каждого на чистоту крови. Она поворачивается и с диким ужасом смотрит на меня. Он заставит нас пройти проверку железом. Тьорни, решительно начинаю я Хватит ходить вокруг да около, пора сказать правду. Я хочу тебе помочь. Ты чистокровная, Фейри, так? Тьор не молча смотрит на меня. Я не могу, я не могу тебе сказать. Ее голос звучит, как скрежет ржавого гвоздя по стеклу. Даже теперь, когда оправдались твои худшие опасения, я хочу тебе помочь. Ты не можешь мне помочь! Она вырывается и хромает к двери. — Подожди! — кричу я ей вслед, но Тьорни, не оборачиваясь, убегает. Я иду за ней, но она не хочет меня видеть. Быстро проковыляв через счастливую толпу горный рейцев с белыми повязками на руках, Тьорни пропадает из виду. Я тороплюсь на химию. Мне надо срочно поговорить с Айслин. Искать ее не приходится. Айслин удрученно привалилась к стене. Ее глаза блуждают. Заметив меня, она бежит навстречу, огибая группки счастливых горнырейцев и напряженных кельтов и эльф холлинов Альфсгирские эльфы держатся особняком, взирая на происходящее с обычным равнодушием, что сегодня приводит меня в ярость. Они собирают армию. С усилием произносит Айслин, вцепившись в мою руку. Горнерийскую гвардию отправляют на границу с Кельтанией и землями Ликанов. Фогель разослал повестки сегодня утром. Рентал увелили готовиться, и всем военным стажерам тоже. Фогель потребовал от кельтов и ликанов безвозмездно передать большую часть их земель гарнерии. Кельты уже отправили главу магистрата в Валгард на переговоры. Но Ликаны. Мысли у меня в голове наползают друг на друга, не давая сосредоточиться. Фогель может сколько угодно грозить ликанам, они нечувствительны к нашей магии. На ликанов полетят драконы. Дрожащим от паники голосом отвечает Айслин. Картнерийской армии их больше тысячи. Если ликаны и кельты не подчинятся, гвардия атакует их на драконах. В день избрания Фогеля занятие у нас проходит очень необычно. Профессор Воля с трудом уговаривает горнерийцев успокоиться и послушать лекцию. Пастор Симметри отменяет занятия и велит подать пунш и угощение. На металлургии тоже царит праздничное настроение. У стола профессора Хокина стоит моложавый эльф, листая записи, словно готовясь к лекции. У него белые волосы, алибастрово-белая кожа, альфсгирских эльфов. Я смущенно оглядываюсь в поисках профессора Хокина. Горнерийцы, собравшись группками, весело болтают. У всех на руках белеют фогельские повязки. Эти белые ленты расползаются, как сорняки, они красуются повсюду вместе с гарнерийскими флагами. Даже Куран Делл надел повязку, с глубоким сожалением отмечаю я. Где профессор Хокин? спрашиваю я Курона, прерывая его беседу с военным стажером. Куран приветствует меня радостной улыбкой и открывает было рот, чтобы ответить, но его прерывают. «Будем надеяться, что наш змеиный эльф зарылся в землю», — доносится через всю аудиторию голос Фэллон. «Там ему самое место». Все умолкают и следят глазами за Фэллон, который медленно идет ко мне. «Скорее всего, он сбежал», — жизнерадостно улыбаясь, сообщает Фэллон. «Он знает, что его ждет». Выпятив нижнюю губу с притворным сочувствием, обращается знак ко мне. «Ой-ой-ой!» «О чем печалишься, Лорен Гарнер? Хотела обручиться со змеёнышем?» Позади меня звенит издевательский смех, и покаянный взгляд Кура на меня ничуть не успокаивает. Ярость бурлит во мне с такой силой, что я непроизвольно сжимаю кулаки и обжигаю фолон яростным взглядом. Ее это только радует. Фэллон поворачивается ко мне и медленно тянется рукой к волшебной палочке на поясе. Она купается в лучах моей ненависти. Чувствует, что весь мир сейчас на ее стороне. Она улыбается все шире, радостнее, и я едва сдерживаюсь, чтобы, позабыв всякую осторожность, не ударить по ее самодовольной физиономии. А стоит ли оно того? Вылечу из университета за драку с горднырикой а она в ответ заморозит меня магией черной ведьмы. И что от меня останется? Развернувшись на каблуках, я выхожу из аудитории. Вслед мне несется гадкий смех Фэллом. На кухне меня встречает мрачная, встревоженная Фернила. Увидев меня, она даже вздрагивает. Оля сидит ко мне спиной, согнувшись в три погибели, и плачет. Айвин, Блэдлин, Фернила и Айрис сгрудились вокруг девушки и тихонько утешают ее. У всех такой вид, будто произошла катастрофа. Опустив голову, я усаживаюсь чистить картошку, чувствуя кожей каждый обращенный в мою сторону опасливый взгляд. Знаю, для них я всегда была олицетворением горнерийской силы и власти, особенно в этих черных шелках и с белой повязкой на руке. Но теперь они словно видят во мне фогеля, который вскоре явится по их душе. На всех без исключения лицах я читаю холодную безграничную ненависть. Айвин вбивает в себя эти враждебные, острые, как кинжалы, взгляды и с болью смотрит на меня, широко распахнув глаза. Я тоже раскрываюсь ему навстречу. Пусть увидит мой страх и мое растущее отчаяние, узнает, как я одинока, услышит голос моего сердца. Мы смотрим друг на друга, будто рядом никого нет. В тумане тает кухня и все работники с их ненавистью и полыхающим огнем печи. Есть только он и я. Только мы. Оля всхлипывает и возвращает нас обратно в огромный жестокий мир. Арис подозрительно оглядывается то на Айвина утешающего Олию, то на меня. Кельтийка что-то шепчет Айвину на ухо и показывает в мою сторону. Он оглядывается и прячет глаза. Вернила тихо говорит с Олией, и Айвин время от времени вставляет слово. «Тебя не отправят назад». Слышу я голос Айвина, каждая клеточка, ощущая его интонации. «Мы тебе поможем, и твоей сестре». Они уходят втроем. Айрис идет последний. Прежде чем захлопнуть дверь, она пронзает меня острым, как копье, взглядом. Потираю уставшие руки. Чистить картошку не так-то легко. Я собираюсь в башню. Работать рядом с нескрывающими ненависти поварихами тяжело. И после долгого вечера на кухне я чувствую себя отвратительно. Солнце давно село, ночь вступила в свои права. На черном небе ни звездочки. Я, закрыв за собой заднюю дверь, и я утопаю во тьме. Глубоко втянув в холодный воздух, я немного успокаиваюсь и иду вперед через небольшое поле, окаемленное с одной стороны невысокой рощицей. «Держись подальше от наших мужчин!» Я замираю, слыша только торопливое биение сердца и силюсь рассмотреть что-нибудь в чернильно-черной тьме в поисках того, кто произнес эти слова. Силуэт Айрис едва вырисовывается неподалеку. Она стоит, прислонившись к толстому стволу дерева, скрестив перед собой руки. Рядом с ней – вышущая яростью блэдлин В стороне проходит дорожка, на которой и днем ты нечасто встретишь прохожего. Интересно, если Айрис с Блэдлин опять нападут на меня, сойдет ли им это с рук сегодня? Айрис угрожающе идет ко мне, и я медленно отступаю. «Я вижу, как ты смотришь на него!» Скрипит она зубами, совсем близко от моего лица. «Не знаю, о чем ты». Щуки у меня уже покалывают от накатившей горячей волны. Пылает Даши шея. «Вам тараканам всегда мало», — фыркает Бледлин. «Он мой», — настаивает Айрис. Ее губы дрожат, и на мгновение передо мной вместо разъяренной фурии появляется несчастная ранимая девушка. Однако Айрис быстро берет в себя в руки сжимая губы в тонкую линию. «Убирайся к своему Лукасу!» С отвращением выплевывает она. «Там тебе самое место! И держись подальше от Айвина. Теперь я, как натянутая струна. Руки сжимаются в кулаки, и я бесстрастно шагаю к Айрис. А она ему и не нужна. Вдруг хихикает Блэдлин. «А зачем она такая Лукасу? Сегодня на кельтейка, а завтра опять черная тараканих. Она и не знает, кем родилась Арис поворачивается к Блэдлин, словно заряжаясь от нее гневом, бросает на меня еще один враждебный взгляд и уходит вместе с Уриской. Последнее слово остается за Блэдлин. Проходи мимо меня, она шипит: Стерва, тараканья!» и тристан дожидаются меня в северной башне на их лица падает призрачный свет фонаря а позади в окне чернеет небо вздрогнув при виде их мрачных лиц я хватаюсь за перила чтобы не упасть от поступившей горлу тошноты зато все воспоминания о встрече с айрис и блэдли мгновенно улетучиваются без лишних слов рейф подает мне свернутый в трое лист пергамента взгляд у старшего брата непривычно жесткий я разворачиваю листок Чувствую, как с каждой секундой нарастает напряжение. Вот древнейший. Нет, это приказ. Явиться на военные сборы. Быстро они. Говорю я, недоверчиво пробегая глазами. Фогель вступил в должность только утром. Похоже, он был к этому готов. Говорит Рейв, будто в чем-то подозревает и Верховного Мага, и весь Совет. О чем ты? Это невозможно поверить. «Ты думаешь, что Фогель заранее знал, когда умрет наш Верховный Маг?» «Кто знает. Это похоже на очень спланированную операцию», — не моргнув глазом, говорит Рейф. «Я снова вспоминаю Фогеля. Черную пропасть, мертвое дерево. И с тревогой смотрю на Рейфа. Тристан тоже необычно взволнован. У него какой-то затравленный взгляд. Оглядывается открытый холодным ветком коридор башни. Он садится на каменную скамью и опускает голову на руки». Здесь сказано, что призыв последует не сразу. Говорю я, пытаясь убедить себя, что еще не все потеряно. Сборы могут начаться не скоро. Приказ придет летом. Безнадежно говорит Тристан, не поднимая головы. Он призовет нас на службу летом. Уже назначена примерная дата отправки. В наступившей тишине я слышу громкие удары собственного сердца. — Куда тебя пошлют? Едва дыша, спрашиваю я Рейфа. Он горько усмехается, будто в моем вопросе сокрыта ирония. На военную базу в Ратире. После этих слов его улыбка тает. Воевать против ликанов. Что ты собираешься делать? Растерянно спрашиваю я. Возьму это письмецо и сделаю из него мишень. Буду целиться прямо в печать совета магов. Аскалев в жесткой ухмылке зубы отвечает Рейф. Его неожиданный приступ веселья быстро уступает место ярости. Взглянув на дверь в комнату, он непривычно резко спрашивает. «Где Диана?» Я киваю на окно, показывая на северной пустоши. «Где-то в лесу». Стиснув губы, Рейф вырывает у меня лист пергамента и подхватывает сумку с книгами. «Ты ни за что ее не найдешь!» «Я знаю, где искать», — упрямо говорит он, направляясь к выходу. «Что ты решил?» — кричу я ему вслед. «Уйду к ликанам!» — рычит он, сбегая вниз по лестнице. Я слушаю, как он стучит каблуками по ступенькам и пытаюсь дышать ровно и глубоко, прогоняя охвативший меня серый липкий страх. С грохотом захлопывается дверь в башню и выцаряется тишина. «Они его не примут!» С ужасающим спокойствием говорит Тристан. Его голос звучит глухо, голова опущена на руки пальцы вцепились в кудрин затылки он внук черной ведьмы мертвым чужим голосом продолжает тристан они никогда его не примут мысли кружится не давая зацепиться хоть за что нибудь я опускаюсь рядом с тристаном и кладу руку ему на плечо успокаивая нас обоих у него перехватывает дыхание худощавые плечи вздрагивают накрыв ладонью глаза он плачет У меня подкатывает ком горлу. Безмолвные рыдания Тристана куда более душераздирающие, чем если бы он упал на колени и начал биться головой о стену. Я обнимаю его, и он падает лбом к моему плечу, пряча глаза. «Я больше не могу», — глухо шепчет он. «Мне велели начинять железные диски огненной силой. Каждого, кто на них наступит, разорвет на куски. И еще я наполняю огнем и льдом наконечники стрел». Зачем? Кого этим забираются убивать? Я не хочу! Затаив дыхание, он умолкает, и они все равно догадаются, какой я на самом деле. Рано или поздно они поймут. Вовсе не обязательно, борясь с нарастающим ужасом, лепечу я. Тристан качает головой, все так же упираясь лбом мне в плечо. Поймут, когда я откажусь обручиться. А ты не отказывайся! «Обручись!» — обрываю я его нетерпящим возражении тоном. Тристан замирает и жарко дышит мне в плечо, потом поднимает на меня покрасневшие глаза. «Но как?» Вопрос повисает в воздухе, как темный тоннель, из которого нет выхода. «Вот так! Скроешь это всех, какой ты!» Тристан молча недоверчиво смотрит на меня. «Рен, а ты смогла бы обручиться с женщиной? «Ты что?» — отшатываюсь я. «Конечно, нет!» Чувствуя, как пламеняют щеки, я вдруг отчетливо понимаю, что хотел сказать Тристан. «Надо что-то придумать. Вот только пока выхода я не вижу». Спустя время после церемонии обручения скрепляет брак. И в ту же самую ночь молодые вступают в близкие отношения. В знак того, что жених и невеста стали мужем и женой, на запястьях обоих появляются новые магические линии. Смысл заключения брачного союза в том, чтобы дать жизнь новым чистокровным магам. У Тристана ничего не получится. Притвориться и пройти через все обряды нечего и мечтать. Мы оба это понимаем и молчим. Я бы мог уехать в землиной, наконец, предлагает Тристан. Там принимают таких, как я. Его губы кривятся в грустной усмешке. Вот только кому нужен внук черной ведьмы. Никто меня не примет. Подавив ростки паники, я стараюсь убедить Тристана, что он не совсем прав. Что, если ты ошибаешься? Он с удивлением смотрит на меня. Внук величайшего врага. Мрачно размышляю я вслух. Маг пятого уровня. Владеет магией. Умеет обращаться с гарднерийским оружием. И не вписывается в культуру гарнерии. Я улыбаюсь ему, приглашая взглянуть на себя с этой стороны. Гвардия в утрин вполне может принять тебя. В пику гордный рицам, чтобы отомстить побольнее. — А ты изменилась, — изумленно отмечает Тристан. — Да, пришлось, — вздыхаю я. И я очень этому рад, — улыбается он, вытерев слезы. Тристан выпрямляется и неуверенно смотрит на меня. — Ты же понимаешь, при таком раскладе шансов у меня маловато. — Шансы, — фыркаю я, — легкая дорога для слабаков. А ты попробуй вот так. Тристан смеется и снова глубоко вздыхает. «Иди!» Подталкиваю я его к двери. «Тебе надо поспать. Вот станешь богатым и знаменитым воином в утрин, Вернешься за мной, дядей Эдвином, и внесешь нас на крылатом драконе в земляной». «И мы будем жить долго и счастливо?» Уточняет Тристан с привычной локовой искоркой в глазах. «Да?» Уверенно отвечаю я. «Все так и будет». Тристан уходит, благодарно улыбнувшись мне напоследок. В северной башне воцаряется тишина. Толстые каменные стены стоят незыблемо, но земля уходит у меня из-под ног. При мысли о том, что я теряю своих братьев, у меня сжимается сердце. Я, наконец, открываю двери в комнату и, оторопев, останавливаюсь на пороге. Что-то не так. Огня в камине нет. Сквозь стены сочится леденящий холод. Атмосфера в комнате гнетущая, как в ожидании чего-то ужасного. Орель без сознания лежит на кровати. Цыплята бегают по комнате. Ворон упрямо сидит рядом с хозяйкой. Рядом с Орель перевернутая миска. Горка ядок Нила Лантир лежит на постели. Губы и каритки почернели от сока. Марина в страхе свернулась калачиком на моей кровати рядом с Айслин. Айслин выглядит так, словно не может оправиться от страшного удара судьбы. Я не знала, что ты здесь, обращаюсь я к Айслин. Что случилось? Совет Верпасии принял сегодня резолюцию в поддержку Маркуса Фогеля. Хрипло выговаривает Айслин. У Мне перехватывает дыхание. Я оглядываюсь в поисках винтер, она замерла на подоконнике, едва заметная в сумерках, и каритка обхватила себя черными крыльями. На ее лице выражение безысходности. «Что случилось?» Повторяю я вопрос. Винтер показывает на свой письменный стол, на котором белеет какое-то письмо. «Этот листок прибили на нашу дверь», в отчаянии говорит она. «Новый совет вирпасе они кое-что изменили». Я нервно сглатываю, чувствуя, как по шее пробирается холодок. Пергамент, который я беру в руки с разрешения Винтер, оказывается официальным уведомлением от Совета Верпасии. Всем икоритам предписывается покинуть Верпасию и отправиться в страны по месту рождения, по завершении занятий в университете, то есть в конце учебного года. Верпасия больше не будет выдавать икоритам разрешение на учебу и работу, а также откажет им в приеме в гильдии. Интересно, как они заставили две трети Совета Верпасии проголосовать за такой закон? Поворачиваюсь я к Айслин, взмахнув листком пергамента. Гарднерийцев в Совете Верпасии чуть больше половины. Гарднерийцы после победы Фогеля куда более уверены в своих силах, а остальные члены Совета просто напуганы. Пожимают плечами Айслин. От окна доносится жалобный плач Винтер. Ариэль вернется в гарнерию. Там ее посадят в Алгордскую тюрьму. А Винтер уедет в Альфсгир где эльфы давно решают, не перебить ли всех икоритов. Охвативший меня тошнотворный ужас понемногу уступает место ярсти. Выкрикнув ругательство, я швыряю сумку с учебниками об стену. Марина вскрикивает, испугавшись шума, и я виновато хмурюсь. Упав на кровать, я опускаю голову на руки и заставляю себя дышать. Больше тысячи драконов. Когда я поднимаю голову, перед глазами мелькают шесть печальных стражей. Они опускаются на стропила над головой Винтер. Их белые крылья сложены, головы горестно опущены. Стражи постепенно тают, а всхлипывания Винтер переходят в низкий протяжный стон. Айслин собирается к себе, и я обнимаю ее на прощение. Мы стоим в коридоре Северной башни. По изможденному лицу Айслин пробегают в тени от мерцающего фонаря. Начался ледяной дождь, и крошечные льдинки стучат в окно а в коридор прорывается холодный ветер. «Я подумала», – неуверенно начинает Айслин, – «что если Айвин гуриэль может освободить того дракона?» «Айслин, моя тихая скромная подруга, как необычно слышать от нее о драконах и спасении». «С драконом мы сможем бежать», – отвечаю я, словно воочию увидев, чем нам может помочь дракон. Айслин кивает. И Каритам нужно выбираться отсюда, и Лорен. И Марине тоже, а потом и... и Ликанам. С болезненным вздохом договаривает она. Джаред, кто знает, когда горнырицы прикажут Ликанам покинуть их земли? Такой закон могут издать совсем скоро. Границы закрывают, но драконы умеют летать, напоминает Айслин. Да, конечно, воздушную границу не закрыть. Устало улыбаюсь я, Айслин. Тот дракон сидит в клетке, сделанной из эльфийской стали. Айслин глубоко вздыхает. Сейдж Гаф не дала тебе волшебную палочку. Она все еще у тебя? И что с того? Конечно, Тристан маг пятого уровня, но он не знает заклинаний, которыми можно сломать эльфийскую сталь. Эти формулы под запретом. А что если я добуду такое заклинание? Ну как? Есть такой сборник заклинаний, называется Черный Гримуар. — поясняет Айслин. Доступ к этой книге есть только у членов Совета и высших военных чинов. В этом гримуаре собраны особо важные заклинания. Военные формулы. Копия гримуара хранится в кабинете моего отца. Он часто уезжает по делам. Вот и сейчас уехал к Северным Аликанам. Вернется только через месяц. — Айслин, но нельзя же просто взять на время военный гримуар. — Недоверчиво говорю я. Айслин робко сутулится под моим взглядом но вдруг упрямо выдвигает вперед подбородок. Ничего, я повзаимствую книгу ненадолго, а потом верну. Никто ничего не заметит. Поразительная храбрость. У меня самая смелая подруга на свете. Тогда, говорю я не в силах сдержать радостную улыбку, я поговорю с Айвином.